Глава пятая. Имя Бога. «Что значит «больше не буду пытаться спасти Сихо?» — изумленно спросил Тенгу. Надзуки Хико тут же возразил. «Я этого не говорил. Я только сказал, что тем способом, какой мы пробовали вчера, вернуть ее невозможно. Они были у Танимуры дома. Прошел почти целый день с тех пор, как Сихо встретилась с бабушкой на границе священной земли». Хисану, которую устроили в гостевой комнате, тоже погрустнело, услышав эти слова. Ничего подобного, если постоянно навещать ее, Сихо наверняка придет в себя, настаивала женщина. Вид у нее был гораздо хуже, чем вчера. Она говорила умоляющим тоном, и Надзуки Хико, в глубине души жалея ее, все же покачал головой. Если ходить туда постоянно, то еще раньше, чем госпожа Сихо передумает. «Вас заметят обезьяны Ямагами. Я вчера немного побеседовал с ней». Тогда Надзуки Хику и понял, что Сихо не сдастся, чтобы Хисану ей не говорила. «Ваша бабушка очень беспокоилась». За ужином девушка даже не заикнулась о встрече с родственницей после долгого перерыва и весело болтала с цубаки. Надзуки Хику подождал, пока она, как обычно поест, все уберет и отойдет от Ямагами а потом заговорил с ней. Сихо лишь на миг отвела глаза. «Да, я рада ее видеть, и мне жаль, что из-за меня она волнуется». Девушка опустила голову и тут же снова выпрямилась. «Просто сейчас я не могу оставить Цубаки. Пожалуйста, не рассказывай ему об этом», — быстро добавила она. «Если он узнает, что я хочу уехать домой, он перестанет меня слушать». Она как раз собиралась вернуться в его комнату. Идти туда от кухни было довольно далеко, но девушка будто опасалась, что Ямагами подслушивает. Не то, чтобы она боялась, однако вела себя не совсем обычно, и Надзуки Хико задумался. «Это ведь я попросил вас отказаться от мысли о побеге. Я не собираюсь приказывать вам вернуться в человеческий мир». В отличие от Тенгу, который знал о Священной Земле только по рассказам, Надзуки Хико с самого начала не надеялась, что Сиха легко согласится уйти в свой мир. К тому же Ямагами с Ятагарасу стали ладить — и в глубине души он вздохнул с облегчением, увидев, что девушка вернулась. Однако теперь, когда уверенная в себе Сихо вдруг заговорила так, точно боялась гнева Ямагами, он почувствовал какую-то неудовлетворенность. «Мне кажется, божество сейчас спокойно. Чего вы так боитесь?» «Это потому, что я рядом. Думаю, я кое-что испортила», — виновато сказала Сихо. «Он стал думать, что со мной ему ничего не страшно, и от того стал еще зависимее. Можно тебя попросить?» «Передай бабушке, чтобы она еще... немного... потерпела». Девушка выделила голосом слова еще немного и молитвенно сложила руки. «Я знаю, что так не должно быть, но это вряд ли продлится долго. Чутье подсказывает мне, что я нужна ему сейчас. Цубаки не уверен, что его любят, и поэтому тревожится. Что бы ни случилось, я его не оставлю. Если он почувствует, что любим, даже когда меня нет рядом, тогда он сможет спокойно дать мне уйти». Говоря так, она действительно выглядела как мать, всю себя посвятившая воспитанию ребенка, и совсем не походила на ту девушку, какой была, когда ее привели сюда. Сколько же в этом решении, От ее собственной воли, а сколько от воли горы? Нынешняя сиха казалась ему приятнее прежней, но при этом ему хотелось, чтобы в ее действиях хоть чуть-чуть отражалась ее душа. С другой стороны, вспоминая, что рассказывала Хесана, он боялся этого желания. «Такие, как вы, редко встречаются. Не мне это говорить, но я иногда беспокоюсь, не слишком ли вы склонны думать о других». Сихо на миг замерла, удивленно глядя на него и пробормотала. «А, -а, -а ясно. Тебе бабушка что-то наговорила. Она всегда так». Девушка улыбнулась и изобразила Хисана, изменив голос. «Ты ни о чем не думаешь. Нельзя быть такой добренькой. Будешь так себя вести, попадешь в беду. Уши вянут». Последние слова она произнесла очень тихо. «Так ведь она беспокоится о вас?» «Да, наверное...» Психо вроде бы соглашалась, однако слова ее звучали холодно. «Покойный папа то же самое говорил. Защищай себя, не действуй безрассудно. Это как сказать, что я не соображаю, что делаю, а я, между прочим, тоже все продумываю...» Она с досадой закусила губу. «Они твердят, что за дурочка, сама идет навстречу неприятностям...» «Ну, пусть бы родители не понимали меня, но они еще и насмехаются. Разве послушно следовать чужим ценностям, значит, думать своей головой? Вот мама надо мной не смеялась». Девушка надулась, и Надзуки Хико проглотил слова, уже готовые сорваться с его губ. Видимо, Сиха не знала, что мать волновалась о ней, и приходила к Хисана за советом. «В общем, я как следует подумала, прежде чем решить остаться, так что и не подумаю из-за нее уезжать». «То есть вы не собираетесь слушать свою бабушку, так?» «Признаю, я виновата в том, что заставила ее волноваться». Однако в ее голосе особых угрызений совести не было. Она сама ничуть не сомневалась, что хочет остаться по собственной воле. Видя, насколько равнодушно девушка отзывалась о бабушке, Надзуки Хику догадывался, что это не настоящая сихо. И все же, пока она сама так считала, сделать он ничего не мог». Так что сейчас госпожа Сихо, судя по всему, совершенно не собирается оставлять Ямагами и возвращаться домой. Мало того, она заявила, что не передумает, чтобы вы, госпожа Хисана, не сказали. Думаю, вам лучше отказаться от мысли переубедить ее. Хисана, выслушав Надзуки Хико, продолжала сидеть с напряженным лицом и ничего не говорила. Несмотря на свое беспокойство, Тенгу спокойно взглянул на Надзуки Хико. «Ну и что же? У тебя есть какие-то идеи, кроме попыток уговорить девушку?» «Да, но сначала...» — вздохнул он и позвал. «Эй, герой, истребитель чудовищ, если ты меня слышишь, появись, надо поговорить!» Не успел он закончить, прозвучал ответ. «Чего ты хотел?» Хисану испуганно вздрогнул, увидев возникшего ниоткуда паренька. Но Надзуки Хико и Тенгу удивились другому. Перед ними, опираясь на стол хозяина дома, стоял явно подросший мальчик. На вид ему было около пятнадцати лет. Одежда стала приличнее, нездоровый цвет кожи улучшился, и странная тусклость волос тоже исчезла. В противоположность неплохой внешности его взгляд излучал недовольство. «Сами даже не попытались как следует уговорить Сихо. А смеете с важным видом меня вызывать?» Мальчик стрельнул глазами в Надзуки Хику, и тот склонил голову. «Мне стыдно». «Знаю, ты с самого начала не собирался делать, как я сказал». «Не буду отрицать» но и госпожа Сихо сейчас не в том состоянии, чтобы поддаться нашим уговорам». «Ну, не знаю...» Мальчик явно сомневался в этом. «И все же, если не сможете убедить ее, что собираетесь делать? Или вы решили погибнуть вместе с Ямагами?» Тенгу громко сглотнул, но Надзуки Хику не отступал. «Вот об этом я и хотел спросить», и он серьезно взглянул на белокурого мальчика. «Ты говорил уже поздно. Тогда почему ждешь, чтобы госпожа Сихо попросила о помощи?» Мальчик тут же скривился. «Я отвечаю на просьбу жертвы о помощи. Так устроено!» Уловив смысл этих расплывчатых слов, Надзуки Хико бросился в атаку. «Значит, Ямагами пока еще не полностью превратился в чудовище. Так?» Мальчик не ответил. Надзуки Хико, наконец, получил подтверждение своим мыслям, которые возникли у него с началом службы у Ямагами. «Стой! Что это значит?» Тенго и Хисана недоуменно смотрели на них, и Надзуки Хико, не отводя глаз от мальчика, сказал, «Мне давно это казалось странным. Кто же будет заставлять женщину, которую привели сюда как жертву, рожать и потом воспитывать ямагами? Странно доверять роль матери той, которую собираешься сожрать. Видимо, посвященные изначально не были жертвами, и ямагами не должен был их съедать». Мальчик все так же хранил молчание и вместо него восхищенно воскликнул Тенгу. «Точно! Изначальная форма большинства легенда посвященных — это рассказ о жрицах, которые становятся невестами Бога. Будучи женой Бога, жрица Мико может стать и матерью божества. То есть ты считаешь, что последней посвященной Ямагаме удалось развить те же отношения?» «Вот именно. Для Бога, естественно, проклинать тех, кто плохо ему поклоняется». Мико, усмирившая разгневанное божество, становится его служительницей, а если она служит недостаточно хорошо, то лишается положения жрицы. Но что если женщина, не желающая растить ямагами, теряет статус жрицы Мико и в наказании должна быть съедена? Мико, утратившая свою сущность, сделалась жертвой, а ямагами, который остался без служительницы и лишь проклинает все вокруг, превращается в обычное чудовище-людоеда. Может быть, так все и было? Тогда можно легко объяснить, как Сихо обрела свои необыкновенные силы. Выполнив роль Мико, она получила мощь прислужницы божества. А поскольку жертва снова стала жрицей, то и чудовище начинает возвращать себе изначальный облик божества. С этими словами Надзуки Хико впился взглядом в мальчика. «Если это так, то герой, призванный уничтожить чудовище, не знает, как поступить». Когда чудовище, которое он должен убить, перестает быть чудовищем, исчезает смысл существования героя, мальчик не двигался. Наверное, поэтому ты пытаешься так или иначе заставить Сиха просить тебя о помощи. Да? Тогда жрица снова станет жертвой, и будет ясно, что божество — чудовище, и тогда ты победоносно выступишь, как герой. Или я не прав?» Мальчик усмехнулся. «В целом прав». Я магами раньше действительно не имел привычки требовать жертв. Надзукихику удовлетворенно кивнул, однако паренек добавил: Но прав ты не во всем. Я вовсе не пытаюсь всячески доказать, что я Магами чудовище. Просто считаю, что пусть он и стал немного лучше, он все равно никогда не обретет изначальную форму. Вот и спешу. Если оставить его в таком неустойчивом состоянии, неизвестно, когда он опять станет чудовищем и причинит вред Сихо. «Я лишь хочу спасти ее. Пока не поздно. Забудьте о своих призрачных надеждах. Надо скорее помочь ей». Мальчик в образе героя говорил безучастно, однако Надзуки Хику ухватился за его слова. «И все-таки сейчас я магами все меньше похож на чудовище. И мои слова доказывают то, что ты ничего не можешь с ним сделать. Пока еще рано опускать руки. Думаю, Сихо поддержала бы меня». Герой прищурил один глаз. «Сихо?» да. Наверняка она хочет не подтвердить, что он чудовище, а вернуть ему изначальный облик. — В состоянии, когда гора промыла ей мозги? — Как бы там ни было, Сихо сейчас действительно любит Ямагами как собственного сына. Вряд ли она попросит о помощи, а смерть божества причинит ей боль. Будет ли это для нее спасением? Что тебе важнее, стать новым Ямагами или спасти Сихо? — Конечно! «Самое важное для меня — сихо!» — с ненавистью прошипел герой и громко вздохнул. «Ладно, я понял. Раз вы так, давайте посмотрим, что из этого получится!» Он поскреб голову и сердито посмотрел на Надзуки-щико. «Но времени нет. На этой горе действует сила, с которой нам не справится, и что она сделает дальше, я не знаю. Действуя наугад, проблемы не решить!» И он постучал пальцем по столешнице. «Если вы непременно хотите вернуть изначальную форму ямагами, вам нужно узнать его...» «Изначальное имя!» — Тенгу выпучил глаза. «Изначальное имя? Не Ямагами, а какое-то еще?» «Конечно! До того, как он стал пожирать своих жертв, у него наверняка было нормальное имя. А имя божества — это и есть божество!» — провозгласил мальчик. «Понимаете? Бог горы, некая я, который обладает памятью и живет, меняя оболочки, обозначенные именем, как ярлыком». Герой сложил руки на груди и пронзительно взглянул на Надзуки Хико. «Поэтому, если он забудет свое имя, то память покинет тело, а я не сможет поддерживать свою полную форму. Он не знает, кто он на самом деле. Он перестает понимать сущность церемонии и превращается во что-то странное». Надзуки Хико, которому хорошо знакома эта проблема, напрягся. «Постой. Я тоже должен был родиться, обладая памятью всех предыдущих старейшин рода». «И если этого не случилось...» «Наверное, ты забыл имя, данное тебе как богу. И наоборот. Стоит тебе его вспомнить, и ты сможешь вернуть себе память. Но вернуть утерянное имя не так-то просто. Напрасно ты будешь стараться!» — насмешливо сказал герой и растворился как дым. «Исчез!» — пробормотала совершенно безучастная до сих пор Хисано, и удивленно спросила. «Так что нам делать?» Напряжение покинуло тело Дзюнтена, Он расслабленно рухнул на диван, снял очки и потер глаза. «Нам нужно узнать, как звали Ямагами до того, как он начал пожирать своих жертв. Если мы найдем его имя и сумеем вернуть его настоящее «я», Божество горы, а не мстительного бога, логично предположить, что тогда Исихо больше не будет жертвой. К тому же порученная ей работа — воспитать из младенца хорошего бога, Если она найдет его настоящее имя, и, подобно жрице, Мико сумеет взрастить его до его настоящей формы...» Слова Тенгу подхватил Надзукихико, торжественно заявив. «Велика вероятность, что Ямагами отпустит Сихо, выполнившую свое предназначение. Когда Надзукихико вернулся на священную землю, он увидел, что вся комната Ямагами завалена нарядными тканями. На покрытом... Татами-полу разложены розовые золотистые накидки-утики со всевозможными вышивками. Сверху разбросаны нефритовые агатовые ожерелья, похожие на те, что в последнее время стал носить ямагами. Из лаковой коробки торчали также нарядные гребни и диадемы, украшенные лазуритом. «Что тут происходит?» над заметив изумленного гостя, смущенная сиху подскочила к нему. До сих пор ей позволяли носить простые белые кимоно косоды, но сейчас она щеголяла в изящном наряде, где на блестящей темно-синей ткани красовались светлые хризантемы и красные беламканды. Откуда это все? Я попросил Масуха принести, ответил я магами, не успела сихо сказать ни слова. Моя мать не может вечно ходить в простой грубой одежде. Надзукихико, объясни ему. Я говорю, что мне не надо, а он не слушает. Тебе не нравится одежда? Тогда скажи, может быть, тебе хочется чего-то другого? Я магами явно радовался, но, сихо, покачав головой, перевела взгляд на масуху Та, одетая, в Тихаю, сидела в углу и напряженно улыбалась. Слушай, цубаки, мне правда сначала кое чего не доставало, но с тех пор, как появилась Масухо, все стало хорошо. Остальное лишняя роскошь. «Надзукихико, ты ведь тоже так считаешь, верно?» Тот посмотрел на растерянную кузину, затем на Ямагами и на Сихо и решил ограничиться общим ответом. «Наверное, немножко-то можно?» «Вам идет». Ямагами довольно закивал. «А я что говорил?» «Нет-нет, мне хватит той одежды, которая уже есть. Больше пока не надо. Забери, пожалуйста, украшение, попросила она Масухо. Ямагами удивился. «Но почему? Ты не любишь драгоценности?» «Я очень люблю красивые вещи, но это не обязательно означает, что я хочу ими увешаться. С такими шпильками Канзаси даже уборкой как следует не займешься», — невольно сказала девушка. «У тебя есть масуха. Зачем самой заниматься уборкой?» «Ты что, хочешь всю работу поручить ей?» «Если ей одной сложно, можно позвать еще воронов или обезьян». «Нужно самому наводить чистоту, хотя бы в своей собственной комнате» иначе ты никогда не сможешь жить самостоятельно». Не успела Сихо это произнести, Ямагами посмотрел на нее с подозрением. «Ты что, собираешься уйти отсюда, когда я вырасту? Хочешь меня бросить?» Он говорил тихо, но воздух задрожал от растущего электрического заряда. Сихо прикусила губу и ласково похлопала Цубаке по голове. «Глупенький, как я могу тебя бросить? Матушка!» — стал ластиться к ней Ямагами. Он уже был крупнее десятилетнего мальчика. «Если тебе что-то нужно, говори, я все для тебя сделаю, только не уходи от меня». Прежде чем девушка ответила, встрял на Я Хико. «Ямагэмисамо, у меня есть одна просьба». Продолжая обнимать тихо, мальчик повернул к нему голову. «Что же? Слушаю. Я хочу знать, как тебя называли раньше. Твое прежнее имя». И божество, и девушка смотрели с одинаковым удивлением. «А зачем тебе?» — ничуть не рассердившись, спросила божество. «Просто стало интересно. Тебе это неприятно?» «Нет, ничего такого. Но я не могу тебе его назвать. Это было так давно, что я забыл». Равнодушно ответил Ямагами. «Значит, герой прав. Божество потеряло свое имя». «Прошу прощения за странный вопрос», — извинился Надзуки Хико, выходя из комнаты. Его вдруг остановил звонкий голос. «Постой!» — госпожа Сихо. «Почему ты спросил его об этом? Ты что-то хочешь узнать про цубаки?» Надзуки Хико лишь на миг заколебался, стоит ли объяснять, в чем дело, но, глядя в серьезные глаза Сихо, тут же решил, что лучше все и рассказать. «Его изначальная форма...» Она удивилась, и Надзуки Хико кивнул. «Он не всегда был богом, пожирающим жертв. Если мы узнаем его прежний облик, его прежнее имя, это поможет нам спасти его. Может быть, вы что-то заметили, что-то почувствовали...» Девушка немного подумала, а потом неуверенно нахмурилась. «Знаешь, с тех пор, как я пришла на эту гору, я иногда вижу странный сон. Наверняка это просто сон, вряд ли он нам поможет». «Все может быть. Сны, которые вы сейчас видите, уж точно необычные», — уверенно заявил он и тихо, смущенно улыбнулась. «Тогда слушай. Как ты и думал, раньше цубаки не пожирал посвященных, и они не были жертвами. Все изменилось после одного случая». Ее голос звучал серьезно. «Первые посвященные радовались, что смогут стать матерями Бога, но со временем их благодарность и радость исчезали. Как-то раз сюда насильно привели девушку, у которой был возлюбленный. Она пыталась убежать, и обезьяны убили ее». Надзуки Хико ахнул. «И в этот момент посвященная стала жертвой, так?» «Наверное. Точно я, конечно, не знаю». Сихо подробно рассказала о женщине, которая помогала ей сбежать, а Надзуки Хику старался не пропустить ни слова из ее истории о побеге и о снах. «Так вот, эта женщина и все другие посвященные носили имя Тамайори Химе». «Тамайори Химе?» «Да. Судя по иероглифам, это должно означать «дева, одержимая духом», — объяснила Сихо, нарисовав знаки в воздухе. Надзуки Хико кивнул. «Ясно. Простите, что перебил. Продолжайте». «Да мне больше и нечего добавить. После того, как я вернулась, сны прекратились. Это как-то поможет?» Сихо просительно взглянула на Надзуки Хико, и тот снова кивнул. «Очень!» «Тамайори Химино Микото? Та самая?» В прошлый раз они втроем договорились, что каждый самостоятельно разузнает, что может, пока события не начнут развиваться. И теперь сидели все вместе в гостиной у Тангу. Хозяин был возбужден, но в глазах Хисана читалось сомнение. «Это еще кто?» «Мать Диму, Первого императора Японии, божество, предок императорского дома. Стойка, стойка, стойка!» — скороговоркой короговоркой забормотал приложив руку ко рту. «Но если это так, она связана и с Ятагарасу, ведь трехногие вороны были посланниками Дзиму, верно?» У Тенгу заблестели глаза, но Надзуки Хико покачал головой. «Не спеши. Проблема в том, что существовала не одна Тамайори Химе». Дюн тут же поскучнел. «Да, выходит, что так». Надзуки Хико, когда-то побывавший в человеческом мире, навел справки о связи между людьми и Етагорасу. Поэтому, когда Сиху упомянула Тамайори Химе, он тут же вспомнил нескольких дев с таким именем, которые имели отношение к трехногим воронам. «Хочешь сказать, есть и другие божества с тем же именем?» — спросила Хисану. «Их больше, чем звезд на небе», — серьезно ответил Надзуки Хико. «Что?» — Надзуки Хико начал свой рассказ. «Имя Тамайори Хими означает девушку, в которую вселился божественный дух. То есть это все жрецы Мико, служащие божеству. Женщина, любимая Богом». Мать Бога, жена Бога, божественная жрица, которая может стать и дочерью Бога. А значит, божеств с таким именем огромное множество, и по всей стране числа нет храмом, посвященным Тамайори Химе. Когда я услышал это имя, то вспомнил трех самых известных дев. Во-первых, Тамайори химе но Микото, мать императора Дзиму, пара которую говорил Тенгу. Считается, что она дочь морского бога Ватацуми, Ее старшая сестра, Тойо Тама Химе, сочетавшаясь с браком сама Цуками, понесла. Но когда ее супруг нарушил обещание не смотреть на нее во время родов, ей пришлось оставить новорожденное дитя и вернуться в море. Ребенка вместо нее стала воспитывать младшая сестра, Тамайоре Химе, которая впоследствии стала женой своего воспитанника и родила императора, Дзиму. Он продолжил. Вторая, супруга Омононусино Ками и ками химе Эта история известна по легенде о горе Миваяма и мифу об О-Миве. Икутамайори-Химе была красива, и однажды ее стал навещать неизвестный мужчина. Желая узнать, кто ее таинственный супруг, она воткнула в его одежду иглу с нитью, и та нить привела к горе Миваяме в стране Ямато, Так женщина поняла, что стала женой божества О Мононуси но Ками. И, наконец, мать Камаваки и Кадзути но Ками, Тамайори Хими из Камо. Ее история известна как легенда о красной стреле. Купаясь в реке, Тамайори Хими нашла красную стрелу, подобрала ее и положила у изголовья. После этого она понесла и родилось дитя. Чтобы узнать, кто его отец, дед дал ребенку Саке и велел угостить им отца. Однако мальчик проломил крышу и вознесся прямо в небо. Его божественного отца называют Хоно и кадзути но -ками» или о ямакуи но -ками». Император Дзиму имеет глубокие связи с Етагарасу. Где-то матерью его супруги считается Икутамайори-химе, а иногда отцом Тамайори-химе, Скамо называют самого Етагорасу, который сопроводил императора Дзиму на земле Ямато. «Я полагаю, что бунрей отдельная часть души одного из богов, о которых рассказывается в этих мифах, и есть настоящая сущность Ямагами». «Простите, я только и делаю, что задаю вопросы», — робко подняла руку Хесана. «Что значит «отдельная часть души»? Я слышала о разделении храмов. Это как-то связано?» Танемура объяснил ей. «Синтаистское мировоззрение исходит из того, что божество может сколько угодно разделяться». Разделение храма – это почитание раздельного божества. Разделенному божественному духу поклоняются в отдельном храме, а изначальному божеству или духу – в основном храме. Знаете ведь, на храмовых праздниках часто проводят церемонию камеороси – приглашение божества с небес. Некоторые, глядя на это, начинают думать, что божества обычно в храме нет, но это не так. Изначальный дух всегда находится и в храме, и на небесах. «Логика здесь в том, что божество может расщепляться». И теперь Хисана, кажется, поняла, в чем дело. «То есть вы хотите сказать, что одна из этих трех богинь и есть Тамайори Химе, о которой говорила Сихо?» «Если коротко, туда кивнул Надзуки Хико. «Однако здесь возникает проблема. С первого взгляда кажется, что эти три мифа разные истории». Но в здешних местах считается, что род Мива, род Камо и род Хата связаны друг с другом, и их истории тесно переплетены. Можно найти сколько угодно мифов и легенд о них, да и сами божества, создания непростые. У одного и того же Бога каждая часть души с отдельными свойствами имеет отдельное имя, а иногда их даже почитают как разных божеств – обычно души богов и людей в зависимости от их качеств принято разграничивать на буйные то есть арамитаму, и умиротворенные — «нигиметаму». если совсем по простому то «нигиметама» — это спокойная часть души а арамитама буйная страшная часть о мононуси но ками из мива о котором мы уже говорили в некоторых книгах считается «нигиметамой божества о кунинуси но ками «Впрочем, кое-что не позволяет заявить, что изначально это одно и то же божество», сказал Танимура, бросив взгляд на книжные полки. «Поскольку очень часто тами и арамитами поклоняются как разным богам, вряд ли у нас получится определить настоящую сущность Ямагами». Впрочем, он не выглядел разочарованным. «Пока это все были домыслы, но у меня есть свои средства. Начнем с письменных источников» и он вытащил из бумажного пакета папку. «Я изучил записи Тэнгу о сделках с Ятагарасу, и мне удалось установить, что самые ранние относятся к четвертому году тэм то есть к 1784 году». Примечание. В Японии наряду с европейским используется собственное летоисчисление, связанное с годами правления императоров. При смене правителя меняется и название эпохи. Так, в 2019 году, после отречения императора Акихито, на престол взошел его сын, Нарухито. Тем самым закончилась эпоха Хейсей и началась эпоха Рейва. Конец примечания. «211 лет назад? Да, более поздние записи о торговле аккуратно сохранены, но о чем тогда беседовали с Ятагарасу, что говорили о Ямагаме, свидетельств не осталось. Ничего полезного оттуда не выудить». Надзуки Хику про себя подумал, что это очень похоже на преуспевающих коммерсантов Тенгу, однако тут Хисану вытащил из рюкзака тетрадку с рукописными записями. «С этими вашими сложными мифами я не знакома, зато побывала в местном архиве и префектуральной библиотеке. Нашла книгу о местных традициях, напечатанную сразу после войны, хотя ничего, кроме известных в деревне рассказов, там не было». Только легенда о посвященной из Рюганумы до да сказки про воронов и обезьян». «Сказки про воронов и обезьян? А что это?» — спросил Надзуки Хику. Тут уже изумлялась Хисану. «А вы что, не знаете?» Как-то раз из-за долгих ливней все посевы на полях пропали. Как бы сделать так, чтобы солнце вышло, ломали головы жители деревни. Их жалобы услышал ворон и сказал... Если принесете мне еды, я попрошу горное божество Ямагами, чтобы заставил небо проясниться. Жители деревни сделали, как сказал ворон, и на небо взошло солнце, поэтому с тех пор каждый раз, когда им нужна была ясная погода, они стали обращаться к ворону, помощнику Ямагами. Однако через некоторое время ворон растолстел и уже не мог как следует летать, поэтому частенько падал в озеро Рюганума. Обезьяна увидела это и рассмеялась. «Если будете приносить еду не ворону, а мне, я попрошу горное божество Ямагами, чтобы заставил небо проясниться», — сказала она людям. Жители деревни сделали, как сказала обезьяна, и на небе взошло солнце, поэтому теперь они стали просить о погоде обезьяну, помощницу Ямагами. Но и обезьяна вскоре растолстела и частенько падала с дерева. Теперь над ней потешался ворон». Вороны-обезьяна и обезьяна поняли, что не нужно жадничать, и поклялись вместе исполнять одну обязанность. С тех пор, когда жителям деревни нужна была ясная погода, они обязательно делили подношение поровну, между вороном и обезьяной. «Вот такая сказка!» — Танемура разочарованно спросил. «И это все? Какая-то современная история, не хватает язвительности, присущей древним сказкам?» «Так она же показывает, что помощниками Ямагами были вороны и обезьяны, ведь и сейчас божеству прислуживают Ятагарасу и обезьяны». Ему что-то не нравилось, но Надзукихико никак не мог понять, что именно. «Помощники божества? Обезьяны и вороны, значит...» Бормотал Тенгу, глядя в никуда, и вдруг сощурился. «Слушай!» А ведь был какой-то храм, где божеству прислуживает обезьяна, связанная с Тамайори Химе. Наверное, можно найти такой, если хорошенько поискать. Только мне в голову ничего не приходит. Нет — Нет-нет, это какой-то храм в честь божества, который мы уже упоминали. — Какой? — Погоди-ка. Тенгу встал с дивана, подошел к стеллажу, вытащил оттуда толстую книгу и стал быстро ее листать. — Обезьяна — помощник божества. — Обезьяна, обезьяна. — Ага! «Нашел!» Хисана встала сзади и через плечо Танимуры посмотрела на страницу, придерживая очки рукой. Нахмурившись, она прочитала. «Храм Хиоси-Тайся в префектуре Сига». «Посланник божества в Хиоси-Тайся, обезьяна по имени Масару, божественная обезьяна». В этом храме два святилища, западное и восточное, и в восточном поклоняется Оанамути ноками, у которого есть еще одно имя О Кунинуси Ноками. Его переселили из храма О Мива, что в Мива». С той самой горы Миваяма, о которой сложены легенды, посвященные Икутамайори Химе. Да. Но нас интересует покровитель восточного святилища, которого начали почитать еще раньше. «И кто же это?» «Его зовут Оямакуиноками, Но Ками, тот самый, который заключил божественный брак с Тамайори Химе дочерью Ятагарасу. «Вот оно», — подумал Надзукихико, Когда Сихо и Цубаки, позавтракав, закончили уборку, Надзуки Хико остался побеседовать с Ямагами. День стоял солнечный, яркие лучи делали тень от деревьев еще гуще. Рядом с чистой водой источника воздух дышал прохладой. Мома, которая, как обычно, собиралась пойти поиграть, удивленно оглянулась на Ямагами, когда он вдруг отказался последовать за ней. И когда Сиха сказала ей «подожди немножко, хорошо», собака вернулась и села рядом. Сиха устроилась в тени дерева на камне, а Ямагаме встал сзади, чуть приобняв ее. «Так что за разговор? Похоже, ты много чего успел во внешнем мире». Испытующе посмотрел он на Надзуки Хико, и тут слегка поклонился. «Пытался найти твое прошлое имя». «Да, ты говорил. Неужели это тебя так заботит?» «Очень. Сейчас ты не помнишь свое изначальное божественное имя». Возможно, это слишком смело с моей стороны, но я предположил, что именно поэтому твоя сила неустойчива. Вот и решил помочь». Ямагами замолчал. Сихо взглянула на него и похлопала на камень рядом с собой. «Цубаки, кажется, разговор будет важным. Садись-ка тут». «Хорошо, матушка», — послушно ответил тот и устроился лицом к Надзу Кихику. «Что ж, выслушаем. Тогда скажу, как есть, Ямагами Сама. Думаю, раньше тебя называли...» Камоваке и Кадзути ноками. Камо ваке и Кадзути? Ваке и кадзути Даже услышав имя, Ямагами не выказал заметных эмоций. Он сидел в задумчивости, а сихо посмотрела на Надзуки Хико. А почему ты так решил? Видите ли, когда мы искали горное божество, которому одновременно прислуживают Ятагарасу и обезьяны, и при этом, чтобы его мать носила имя Томайори Хими, мы нашли Камоваке и Кадзути-но-Ками. Побеседовав в Стенгу мы пришли к выводу, что верования жителей горы основаны на богослужении храма Хийори тайся Считается, что Ояма макуи но ками из этого храма сочетался браком с тамайори из камо Ей посвящен миф о том, как, купаясь в реке, она подобрала стрелу алого цвета и понесла в своем череве божественное дитя — По одной из версий, стрела как раз и была воплощением оямакуи но -ками». В Хиории Тайся поклоняются трем божествам. Супруги бога Тамайори Химе-Искама, ее отцу и ребенку, который был рожден в браке с божеством. Имя ребенка камо -ваке и кадзути но -ками», а отец Тамайори Хими искамо предок Етагорасу. Таким образом, получается вот что — По какой-то причине Камаваке и Кадзути-но-Ками, которому поклонялись в Киоре тайсе прибыл сюда из западных земель, чтобы основать отдельное святилище. С ним приехали Ятагарасу, родичего деда и обезьяна, посланник его отца. После того, как они создали здесь свой храм, местные девушки становились жрицами Мико и посвящали свою жизнь служению божеству». Как и описано в мифах, Мико также вынашивала Камавака и Кадзути Ноками в своем чреве, выполняя роль Тамайори Хими. И если предположить, что именно эти жрицы были первыми посвященными, то все складывается. Молча выслушав, Надзуки Хико я магами кивнул все с тем же выражением лица, Ясно. Поэтому ты считаешь, что Камавака и Кадзути Ноками и Хиоси Тайси. «Это мое изначальное имя?» «Да». Надзуки-хико посмотрел в лицо божества, ожидая ответа. Но тот только вздохнул и устало улыбнулся. «И что из этого?» «Как что?» «Совершенно неважно, как меня звали раньше. Ведь теперь моя матушка дала мне прекрасное имя Цубаки». Он нежно улыбнулся сихо и спрыгнул с камня. «Если это все, что ты хотел сказать, я пойду. Масуха обещала, что мы отправимся ловить крабов. Ну же!» Он потянул сиху за руку, но Надзуки Хико поспешил остановить его. «Подожди, я хотел рассказать еще кое-что про обезьян». «Про обезьян?» — Я магами замер и пристально посмотрел на него. Видя, что божество готово слушать, Надзуки Хико преклонил перед ним колени. «Мне всегда казалось, что обезьяны пытаются испортить отношения между тобой и нами, Ятагорасу. Однако если и мы, и они одинаково верно служили тебе...» и передавали волю твою, им нет от этого выгоды. Я все размышлял над тем, какую цель преследовали обезьяны, и, кажется, понял, в чем дело, когда услышал рассказ Тенгу. Если мое предположение верно, то получается, что мы — это Гарасу, прямые потомки божества, а обезьян привели сюда просто как прислугу. Здесь нет оямакуи но которому служили обезьяны, и в отсутствии своего хозяина Оадзару, возможно, был недоволен тем, что с ним обращаются как со слугой. «О, Ямагами Сама!» — отчаянно вскричал Надзуки Хико. «Прости мне мою дерзость, но пока не появилась госпожа Сихо, ты превращался в самое настоящее чудовище!» Ямагами и тут не рассердился. Только подал Надзуки Хико знак продолжать, и тот заторопился. В разных концах земли существуют легенды о божественных обезьянах, пожирающих людей. «Ты изначально не был богом-людоедом. Однако случилось так, что ты начал съедать тех жриц, которых посвящали тебе. Не обезьяны ли научили тебя этому?» — выпалил он. «Не затеял ли о Адзару, обвинив нас в неверности, избавиться одновременно от Ятагарасу и от Ямагами и сам править здесь вместо божества?» Сихо озадаченно посмотрел на мальчика, но у того на лице не видно было никаких колебаний. «Это все, что ты хотел сказать?» — спокойно спросил он, и вся та наивность, с какой он обычно брал Сихо за руку и баловался, исчезла. «Да», — Надзуки Хико склонил голову, и Ямагами важно кивнул. «Я понял, что ты хотел мне сообщить. Перед появлением Сихо я действительно потерял свою форму и превращался в чудовище людоеда». И то, что меня склонил к этому у Адзару, тоже может быть правдой. Однако правда и то, что эти сто с лишним лет, пока это горасу предпочитали не вспоминать о своем Боге, мне продолжали прислуживать обезьяны». Его слова звучали угрожающе. «Ты всего несколько месяцев назад вернулся сюда и уже изображаешь из себя преданного слугу?» Это выглядело уже не просто как раздражение, а как истинный гнев «Ямагами». Он не поднимал голос, но чувствовалось, что в воздухе возникла какая-то тяжесть. Как ни посмотри, я пожирал женщин, потому что они были виноваты. Неважно, кто мне это посоветовал, но это решение я принял по своей собственной воле, и не пытайся вмешиваться ни в свое дело. Он смотрел на Надзукихику, будто сверху вниз, и голос его звучал холодно. Я магами сама! И вот еще что. «О Адзару говорил абсолютно то же самое, что это горасу хотят убить меня и занять мое место. Так что не думай, что я ничего не понимаю». Он скривил губы, словно иронизируя над самим собой. «Если бы у вас не было мыслей занять мое место, вы бы не подозревали в этом обезьян». «Подожди!» — голос Надзуки Хику чуть не сорвался в крик. «Это не так. Мы бы никогда...» «Я не сомневаюсь, что вы думали обо мне. Чудовище-людоеди. Именно так». «Раньше да, но сейчас мы не собираемся восставать против тебя». «Обезьяны, услышав тебя, наверняка поклянутся в том же». Надзуки Хико осекся. «Для меня вы все одинаковы. Хватит клеветать». «Но ведь...» «Ты назвал меня чудовищем, но именно обезьяны поддерживали это чудовище. Сейчас со мной Сихо, поэтому они отдалились. А сколько отдалялись вы?» Надзукихико ничего не мог на это ответить. Недоверие Ямагами к горасу явно никуда не делось. — Цубаки! — стихо, успокаивающе подергало божество за рукав, видимо, беспокоясь о Надзукихико. — Впрочем, и я не был вам хорошим покровителем. Я закрою глаза на то, что произошло сегодня. Однако и ты подумай, что вы себе позволяли, — сказал тот. Надзукихико мог лишь подавленно ответить, не поднимая головы. — Повинуйся. — Пойдем, матушка! — Лицо Ямагами вмиг стало детским, будто и не было в нем той холодности какую-то секунду назад, и он потянул Сиху за собой. Глядя на него, Мома тоже завиляла хвостом и встала. Девушка же мягко придержала ребенка за руку и оглянулась на Надзуки Хико. — Спасибо, что так много выяснил. Ты ведь думал, что это поможет нам, верно? И она засмеялась. — Но, честно говоря, мне не кажется, что его прежнее имя так важно. Сейчас он Цубаки — Сколько бы мы ни размышляли над тем, как его звали раньше, нельзя решить проблему, забыв, как изменилась его душа сейчас. Она погладила ребенка по голове, и тот радостно приник к матери. — Сихо права. Послушай, ворон, я вовсе не хочу вас ненавидеть. Просто не собираюсь слушать всякие глупости, в которых вы забываете о своей вине. — Понимаю. Надзуки Хико продолжал сидеть, глядя в пол, и не решался поднять глаза. Наигравшись на болоте с Момо, Цубаки сразу после ужина начал тереть глазки и улегся в постель гораздо раньше обычного. В последнее время Сихо спала вместе с ним под балдахином в глубине спальни. Устроившись рядом, она стала ласково похлопывать его по спинке, и ребенок почти сразу глубоко и спокойно задышал. Сихо оглядывала комнату. Здесь тоже прибавилось вещей. Луна светила в окно, очерчивая лепестки лилий, которые они выбирали вместе с цубаки. По комнате были разбросаны мячики и волчки, принесенные масухо, ветки, подобранные Момо в лесу. Сейчас песик тихо спал у в ногах. Но в этом возрасте ему, видимо, все время хотелось помусолить что-нибудь в зубах. Поэтому после игры кимоно девушки чаще всего оказывалось изжованным Вдруг Момо проснулась и подняла голову. — Я Ямагами сама уже изволит почивать. У двери в комнату возникла тень. Давненько она его не видела. «Оотзару». Цубаки спал с невинным видом и сихо, поглаживая его по спинке, тихонько сказала. «Если что-то срочное, я его разбужу». «Нет-нет, не стоит». Оотзару подошел к ней, но как только Мома навострила ушки, замер на месте. «Ты правда боишься ее?» «У нас, говорят, живут как собака с обезьяной». С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Впрочем, по сравнению с обезьянами, помельче, у Адзару не так сильно робел перед Момо. Сихо вдруг поняла, что раньше она никогда не беседовала с ним наедине. Она не забыла, что эта обезьяна делала раньше, и что утром говорил Надзуки Хико. Однако лицо у Адзару в полумраке, смотревшего на Цубаки, было на удивление спокойным. Ты хочешь заполучить эту гору и поэтому надеешься выгнать отсюда цубаки? Казалось, эти слова застали в врасплох, но он тут же глубоко вздохнул. «Ты прямо задаешь мне этот вопрос?» «Не люблю ходить вокруг да около». «Воронам наверняка нелегко с тобой. Надо было тебе действительно сразу уйти». Уадзару говорил устало, но бесстрастно. Удивляясь, что им удалось вот так запросто пообщаться, Сиха вдруг подумала, что обезьяна вполне вероятно всегда была такой. «Так что же, ты хочешь стать ямагами?» «Раз ты так считаешь, наверное, так оно и есть». Девушка удивилась таким равнодушным словам. «Ты не будешь этого отрицать?» «А что нужно отрицать? Конечно, мы хотим, чтобы гора была нашей». «Неужели так важно, кому она принадлежит?» «Очень важно. По крайней мере, для меня. Но не пойми неправильно». Он вдруг заговорил настойчиво. «После того, как мы поклялись стать посланниками божества, мы никогда не вредили ему и сейчас не собираемся. Женщины погибли по своей вине, и поглотить их плоть он решил сам». Сихо невольно положила руку на спину Ямагами, словно желая укрыть его. «Но ведь он не хотел их убивать». «Хотел? Ты просто не знаешь, кое-что вынудило его сделать это». Сиха замолчала. Она давно догадывалась. — Значит, все-таки было в прошлом что-то такое, что заставило его так поступить, да? — Даже если и было, не твое дело! Почувствовав в его резком ответе отказ, Сиха снова начала гладить Ямагами по спине. — А что, если мне удастся убедить цубаки и он уступит тебе место Ямагами? Услышав это, у Уадзар прыснул. «Какие ты всегда интересные вещи придумываешь!» Сейчас он очень серьезно намерен повзрослеть и стать настоящим ямагами. Но для меня это не важно, если Цубаки останется самим собой. Если вокруг статуса божества кипят такие страсти, мне кажется, для малыша будет полезнее отказаться от него». Оадзару подавил смешок и тихо сказал. «Что ж, жадность до добра не доводит». «Ты совершенно права. Другой вопрос. Возможно ли это?» С этими словами он вдруг, словно потеряв интерес к разговору, повернулся и вышел. Убедившись, что Уадзару скрылся, Мома вернулась, на постели задремала. Сихо опустила глаза. Видимо, успокоенный ее лаской, Цубаки продолжал спать. Лицо оставалось невозмутимым. Она сняла волосок, прилипший к его щеке, и он пробормотал во сне. «Сайо!» «Сайо!» — тихонько повторила Сихо, и Цубаки проснулся. Он удивленно взглянул на девушку и напряженно приник к ее груди. «Не обращай внимания! Забудь!» Сиха молча обняла протянувшего к ней руки Цубаки и задумалась о том, что сказала обезьяна. «Что же заставило Цубаки так измениться? Не может почитаемое всеми божество внезапно превратиться в чудовище-людоеда!» Невозможно было даже представить, чтобы тот Ямагами, которого она видела во сне, вдруг решил вкусить плоть посвященной. Что тогда случилось? «Но разве это не должно было заставить ее вернуться? Мы так не договаривались!» — почти кричала Хисану. Танимура смущенно чесал затылок. Бледный Надзукихико навестил их с новостями о том, чем закончилась встреча с божеством, и ничего не мог ответить женщине. Это странно. План не сработал. «Послушай, Надзукихико, я Магами правда ничего не вспомнил?» «Какое там? Он даже сказал, и что с того?» В конце концов просто заявил, что мои слова про обезьян клевета. Но знаешь...» Пусть даже они не надеялись, что божество сразу отпустит тихо, однако хотелось верить, что, осознав себя в прошлом, оно начнет думать по-другому. И все же настолько пренебречь всем, что они нашли. Получается, где-то закралась ошибка, и Камоваке, и Кадзути, но Ками, не его имя. Тенгу грыз ноготь, размышляя, где они допустили промах. Когда раздался голос. — Какая жалость! — Правда? — Вот он! Дзюнтен замер. Снова без всякого предупреждения. Перед ними возник белокурый мальчик, возмушавший уже до шестнадцати, семнадцатилетнего возраста. Он явно стал крупнее. «Ты же... вашим способом можно отыскать только записанные имена Бога?» Тенго уже собрался спросить, что тот имеет в виду, когда до него дошел смысл услышанного, и он содрогнулся. «Только сейчас заметил?» «Даже если записи не существует! Нет земли, где не было бы богов!» Мальчик разочарованно смотрел на них, будто удивляясь, что они сами не додумались. «Пусть даже Камовака и Кадзути ноками это одно из прошлых воплощений Ямагами. Нельзя же думать, что на этой земле до его появления не было никакого божества. Мало того, что бог может расщепляться бесконечно, он также способен позаимствовать веру в совершенно иную сущность — «Я хочу сказать, что какой-нибудь неизвестный бог может слиться с местным, и в тот момент, когда возникает новое верование, его начинают называть иным именем». Герой грустно глядел на них. «Поэтому я и говорил, вам не найти его потерянное имя». Раздался низкий утробный вой. Вздрогнув, они оглянулись. За окном стоял и смотрел на них пес, крупный. Танимури еще не доводилось видеть таких гигантских зверей. Его тело, покрытое густой шерстью, было гораздо мощнее, чем у обычных собак. «Он тоже достиг своей формы. Я бы хотел спасти хотя бы Сихо, но уже поздно. Что бы ни случилось, не ругайте меня!» Прошептав эти слова, герой исчез. «Проклятие! Неужели мы больше ничего не можем сделать?» Мура сидел, обхватив голову руками, а Надзукихико с озадаченным видом обернулся к Хисану. «Госпожа Хисано, вы ничего не вспомнили про деревню?» «А что я должна вспомнить?» «Все что угодно. Не называл ли кто Ямагами каким-то иным именем?» Хисано напряженно задумалась. «Рассказывали, что Ямагами принимает облик дракона, поскольку живет в Рюгануме». Говорили, что перед сбором урожая риса он становится драконом и спускается с горы в болото. — Дюн, что скажешь? — В бога дракона верит по всей стране, как в повелители дождя, грома и воды, повелители земледелия. Это нельзя назвать собственным именем. Вот бы в деревне остались старые книги. — Старые книги? Тут в голове Хисану сверкнула мысль. — А как насчет руководства? — Какого руководства? — В доме человека, который проводит церемонию посвящения, была старая книга, где описан порядок проведения праздника. — То, что нужно. Утопавший в диване Тенгу подскочил, будто кукла на пружинке. — А текст молитвы там не записан? — Не знаю. Я лишь раз мельком видела, как эту книгу принесли в соседний дом. Но это точно были старые записи, которые передавались из поколения в поколение». Дзюнтен и Надзуки Хико, оживившись, обменялись взглядами. «Проблема в том, что если прямо попросить показать эти записи, то нам наверняка откажут», — задумчиво сказал хозяин дома. Видимо, ему уже приходилось терпеть поражение, когда в своих поисках он пытался разузнать у деревенских подробности о богослужении. По его словам, он надеялся, что его хотя бы пригласят в дом и напоят чаем, «Однако тогда его чуть ли не пинками выпроводили из деревни». «Зато теперь есть я», — воодушевилась Хисана. «Сейчас эта книга наверняка хранится у Сюити. Надо действовать. Я принесу ее». «Что значит «принесу»? Вы что, собрались воровать?» Изумился Надзуки зукихику но Хисана твердо стояла на своем. «Другого выхода нет. Я не была полезной в поисках имени, так что позвольте мне взять на себя хотя бы это». Танимура ненадолго задумался и заявил. «Ладно, тогда позвольте мне пойти с вами». «Зачем?» «Я все-таки Тенгу, а не обычный человек. Для меня это легко. Думаю, даже если придется несколько раз пробираться туда ночью, мы ее отыщем». Однако Хисана покачала головой. «Допустим, книга хранится в доме. Тогда она должна быть на чердаке. А туда ведет дверь из угловой комнаты второго этажа. Алтарь и все необходимое для церемонии всегда держали на чердаке, так что если дом не перестраивали, думаю, вещи никуда не переносили. Но сейчас эта комната принадлежит сыну, Сюити, Сюго. «Значит, ночью туда проникнуть не получится». «Сейчас летние каникулы. Дети никуда не ходят. Кажется, Сюити тоже работает дома. Сложно улучшить момент, когда там пусто. Нет смысла выжидать». «А раз вы решили помочь, тогда все просто. Я выманю всех на улицу, а вы проникнете в комнату». «Что вы имеете в виду?» «В прошлый раз я пришла ругаться, и меня выгнали. Но если я спокойно попрошу поговорить, они не смогут отказать». Надзуки Хико обеспокоенно спросил. «Вы не боитесь? Если что случится, вряд ли вы легко справитесь с ними». «Ну, а не получится. Будем упорно ждать, когда все уйдут из дома». Видя, как серьезно настроена Хисану, Тенгу тоже уверенно кивнул. «Давайте попробуем. Пока у нас все равно нет других идей. Надо опередить нашего героя, пока он ничего не натворил. А иначе под руку может попасться Сихо, если бросится защищать Ямагами. Главное — спасти Сихо», — думала Хисану. «Зачем ты приехала? Сколько раз тебе говорить, я не знаю, где она?» Безучестно заявил Сиити. «Вот паршивец!» Хисана подавила желание выбранить сына и сердито посмотрела на него. Ее нагловатый, но такой милый мальчик незаметно превратился в обычного дядьку средних лет. Не то чтобы ее вдруг тронули слова, сказанные тогда о Сихо, но женщина ощутила то ли печаль, то ли какую-то пустоту. «Я по другому вопросу. Извини, что налетела на тебя тогда». Она старательно подавляла в себе настоящие чувства, и Сюити взглянул на нее с подозрением. За ним, с каменным лицом, стояла его жена, а в глубине комнаты, за перегородкой Фусума, мелькнула юбочка. Видимо, это Саяка. Интересно, где же Сюга, который так ей нужен? Она не спросила, как Тенгу собирается пробираться в дом, но тот должен был наблюдать за комнатой мальчика снаружи. «Я просто подумала, что нужно спокойно с вами поговорить. Заказала нам столик в ресторане, и на детей тоже. Если вы не против, сходим туда». «Что? Как сихо сбежала, захотелось и на других внуков взглянуть?» «Вовсе нет. Конечно, я надеялась подружиться с ними, но вообще-то больше всего я желала пообщаться с тобой». «Ты, может, и желала, а вот я нет. Оправданий твоих я слышать не хочу». «А если ты вздумала денег просить, обратись к кому-нибудь еще!» «Я не собираюсь оправдываться. И деньги твои мне тоже не нужны. Я просто... просто хотела узнать, как ты жил эти 37 лет!» В это мгновение лицо Сюити исказилось. Он на некоторое время задумался, и Хисана про себя удивилась. Она была уверена, что визит не удастся что перед ней просто захлопнут дверь без всяких разговоров, но вышло не так. Дорогой. первой занервничала невестка. Не глядя на Хисана, она обратилась к мужу каким-то укоризненным тоном, и тот отбросил сомнение. Нет, мне нечего с тобой обсуждать. И больше сюда не приходи. Больше не приходи. Эти слова прозвучали не грубо, тихо, будто Сиити хотел сказать ей что-то еще так же, как Сихо несколько дней назад. Сейчас было ясно видно, что Сюити с девочкой друг другу родные. А еще Хисану вдруг остро поняла, что этот почти пятидесятилетний мужчина — ее сын. «Сюити!» «Уходи!» «Постой!» «Пожалуйста!» Он с выражением муки на лице попытался закрыть дверь, и Хисана осознала, что ей сейчас действительно надо поговорить с сыном. «Сюити, я виновата перед тобой!» «Прости, что тебе пришлось столько пережить из-за меня!» Слова сами срывались с языка. Услышав их, мужчина замер, а через миг со стуком распахнул дверь, которую только что намеревался закрыть. «Что теперь-то?» — он, «Ты ничего не понимаешь! Даже у десятилетнего мальчишки есть сердце! Я любил этот дом! Любил свою семью! Разве я мог послушаться, когда ты, ничего не объяснив, просто сказала? Молча иди за мной!» Свити?" Тогда ты взяла с собой только Юмико и ни разу не написала нам. Ты хоть понимаешь, что передумал за эти годы брошенный тобой ребенок? Сюити, прости, я виновата. Уже поздно, понимаешь? Поздно!» И он повесил голову. В его глазах не было слез, однако, увидев крепко сжатые губы и опущенный уголки рта, как в детстве, Хисана поняла, что он плачет. «Сюити...» пыталась сказать она пересохшими губами, как вдруг перед глазами промелькнуло что-то белое. Женщина не успела еще понять, что это, как в груди вдруг глухо стукнуло. Что случилось? Ей показалось, будто сердце вдруг сжало чья-то рука. «Мама!» Видимо, Сьюити тоже заметил нечто странное. Он растерянно смотрел на нее. Он наконец-то назвал ее мамой, а она даже не могла ответить. «Мама!» Невозможно дышать. В груди что-то сжалось. Руки и ноги холодеют, в глазах темнеет. — Госпожа Хисано, держитесь! — настойчиво говорил голос. — Может, ты не Мура? Она заметила, что кто-то подскочил к ней, но не успели ее подхватить чьи-то руки, как тело лишилось силы, она упала. — Да в чем дело? Что со мной? — Скорую! Быстрее! — кричал человек над ее головой. Последнее, что увидела Хисано — роскошные алые цветы ночной красавицы, распустившиеся в саду.